В понедельник утром Чиш выходит из комнаты, а папа уже ждет с портфелем в руке. Учебники Чиш спрятал под одеяло. Вместо них в школьном рюкзаке у него сменная одежда, зубная щетка и все его сбережения, вся мелочь, что он подбирал на тротуарах, все обеденные деньги, сэкономленные в дни, когда он не ходил в буфет, а сидел в школьном дворе и думал: Если верить расписаниям в библиотеке, Как раз должно хватить на билет до Манхэттена. Нужный автобус отходит в десять. Времени хоть отбавляй. Лифт, наконец, починили. Но вниз он едет медленно, со скрипом. Весь ходуном так и ходит. В зеркальных стенах тянется вдаль бесконечный коридор с отражениями Чижа и Папы. Чиж ждет, когда лифт минует шестой этаж. И объявляет «Я забыл обед». «Ной». «Сколько раз тебе повторять?» Лифт, скрипнув, останавливается. За дверями вестибюль общежития. В окна бьет солнечный свет, такой яркий, что Чиж чувствует себя букашкой, распластанной на стекле под микроскопом. Папа, конечно, по лицу поймет, что он соврал. Но папа лишь со вздохом смотрит на часы. «В девять у нас совещание. Некогда тебя дожидаться. Возвращайся наверх, возьми обед» «И бегом в школу, не задерживайся, понял?» Чиж, кивнув, снова вызывает лифт, а папа разворачивается к выходу, но когда Чиж видит его спину, такую родную, в стареньком коричневом пальто, у него перехватывает горло. «Папа!» — окликает Чиж. Папа оборачивается и чуть слышно ахает, когда Чиж бросается к нему на шею. «Что это на тебя нашло?» Удивляется он, я думал, ты уже большой. Но это он не всерьез. Он крепко обнимает Чижа, а Чиж взрывается лицом в папино шерстяное пальто, пропыленное, уютное. Его вдруг тянет рассказать папе все, позвать его. Поехали со мной, вместе ее найдем. Но папа его ни за что бы не отпустил, и уж тем более не поехал бы с ним. Если уж ехать. то придется одному. «Пока, папа!» — говорит Чиж, и папа, махнув ему на прощание, уходит. Вернувшись на последний этаж, Чиж вбегает в квартиру, подлетает к окну, юркнув за занавеску, смотрит вниз на небольшой травянистый дворик. «Вот он, папа!» Темное пятнышко, уже у ворот. Он столько раз смотрел, как папа пересекает двор. В метель, когда в школе занятия отменяли, а библиотека работала. Стоял у окна и ждал, когда внизу покажется папа, пройдет тропинкой через двор и исчезнет из виду. Зимой папины следы на снегу казались ему чудом. Ну и пусть вблизи это просто ямки с неровными краями, но отсюда, из окна десятого этажа, они кажутся изящными, опрятными, прекрасными, устремленными к цели, словно тонкая строчка на белоснежном покрывале, камушки вдоль дороги к дому, указатели пути. Все-таки утешение знать, что можно спуститься во двор, пройти по папиным следам и найти его, где бы он ни был. Чиж смотрит на сиротливую фигуру в коричневом пальто. «Вот папа укутался поплотнее, защищаясь от студенного осеннего ветра», И вышел из ворот. Снег еще не выпал, следов не остается. И спустя миг папа исчезает из виду. И ничто не напоминает о том, что он здесь проходил. Чижу невыносимо грустно при мысли, что можно пройти бесследно, исчезнуть, ничего после себя не оставив. И никто о тебе не вспомнит. броситься бы вниз по лестнице повторить папин невидимый путь след вслед Чиж прижимает пальцы к холодному стеклу как будто если надавить посильнее то оно отодвинется и очутишься в воздухе над двором когда мама с ним прощалась он даже головы не поднял чижик сказала она мне нужно идти так Или она сказала, «Мне пора». Он уже забыл. Он занят был игрой. Что-то строил из лего. Уже и не помнит, что строил. «Чиж!» — снова окликнула мама. И встала у него за спиной. А Чиж ощетинился от злости. Дело у него не ладилось. Постройка без конца кренилась и падала, рушилась на кирпичики. Он взял две детали — и прижал друг к другу покрепче, с такой силой, что на кончиках пальцев отпечатались два ряда кругляшков. «Чижик», — сказала мама, — «я... я ухожу». Она ждала его, ждала, что он подбежит и поцелует ее, как обычно. А он приладил еще кирпичик, и опять все с грохотом полетело на пол, а он про себя винил маму. «Зачем?» — оторвала его от дела. «Сейчас», — сказал он. «Сгреб обломки, собрал все снова. А когда, наконец, оглянулся, ее уже не было». «Скоро девять. Время уходить. Когда папа вернется к ужину, то застанет квартиру пустой, а чиж будет уже в Нью-Йорке». Все выходные он думал, как объяснить папе, куда он собрался. а маме упоминать опасно, поэтому записку он пишет краткую, туманную. «Папа, вернусь через несколько дней. Не волнуйся». Рядом на столе он оставляет письмо с кошками, вложенное в конверт. Записку из ниши он рвет пополам, адрес прячет в карман, а нижнюю половину, где написано «Нью-Йорк», кладет подле письма и записки. Напоследок бросает на стол коробок спичек — Он надеется, что папа все поймет. Куда он отправился и зачем, а главное, что теперь делать. За всю жизнь он ни разу не покидал Кембриджа. Ночь напролет перебирал он в уме опасности, что поджидают его в пути. Вдруг он сядет не в тот поезд, свернет не на ту улицу, прыгнет не в тот автобус и очутится неизвестно где. Или в кассе спросят, где твои родители? Или задержат его полицейские, затолкают на заднее сиденье патрульной машины и повезут домой, к папе, или, хуже того, куда-нибудь еще. И всюду будут чужие люди, целая толпа. И все на него будут смотреть, оценивать, определять, кто он — хищник или жертва. Однако ничего такого не происходит. Надвинув пониже бейсболку, нацепив темные очки — Чиж едет на метро до автовокзала. Полицейские на платформе обсуждают футбол, дочижаем и дела нет. Вместо кассы он идет к билетному автомату. Положил деньги, получил билет и никаких вопросов. На платформе по сторонам никто не смотрит, все глядят под ноги, отводят глаза, и Чиж думает, может быть, они тоже прячутся? Как будто все сговорились, молча условились друг друга не замечать, не лезть в чужие дела. Ни один из страхов не сбывается, и Чижа переполняет непоколебимая, глупая уверенность, как будто сама Вселенная дает знак, что он на верном пути, что все он делает правильно. Когда подходит нужный автобус, Чиж занимает место у окна подальше от водителя. Свершилось. Он на пути к цели. Когда мама ушла... В первые месяцы он старался не спать по ночам. Думал, что если не засыпать как можно дольше, то она вернется. Он верил, неизвестно почему, что мама приходит по ночам, а под утро исчезает. И всякий раз засыпал, пропускал ее приход. Может быть, она его испытывает? Вправду ли он так сильно по ней скучает? Продержится ли он без сна? Он представлял, как мама каждую ночь склоняется над его постелью и качает головой. «Опять спит. Опять провалил испытание». Тогда ему казалось, что так и надо. И кажется, до сих пор. Во всех маминых сказках герои ждали испытания. «Спустись в колодец и достань огниво. Ложись под водопад, и пусть он раздробит тебя на мелкие кусочки». Он верил, что если не уснет, то увидит маму. Ну и пусть испытание такое загадочное. Тесты в школе не менее загадочны. Обведите в кружок существительные, а глаголы подчеркните. Сложите два случайных числа и получите третье. Логика испытаний всегда непостижима. На то они и испытания. Другими они и быть не могут. Выбери до рассвета из золы зернышки чечевицы и гороха. Добудь со дна морского жемчужину, что сияет в темноте. Чтобы не уснуть, Чиш щипал себя за руку до синяков. Каждую ночь зажимал между пальцами складку кожи, покуда в глазах не заребит от боли. Утром мамы все не было, а на руке у Чижа темнел лиловый полумесяц, и папа спрашивал — «Тебя в школе обижают». Его на самом деле обижали, но по-другому. «Нет, все хорошо, папа», — заверял Чиж. И весь день у него слепались глаза, а ночью он опять боролся со сном и все равно засыпал. Тогда-то он и перестал верить в сказки. И вот, спустя столько времени, он едет ее разыскивать. как герой в тех старых маминых сказках. Он найдет дорогу туда, где его терпеливо ждет мама. И как только она его увидит, все чары, что удерживали ее вдали от дома, рассеются. В сказках это случается в один миг, словно на кнопку нажали. И тут она его узнала и сразу же стала прежней. Точно так же и с мамой будет. Непременно. Увидит его — и никуда уже не денется. И станут они все втроем жить-поживать, добра наживать. Автобус, набирая скорость, несется по автостраде, ровно гудит мотор. Чем дальше от города, тем легче дышится чижу. Он засыпает, а просыпается от того, что автобус, переезжая на соседнюю полосу, чуть заваливается влево, и чиж тычется лбом в стекло. На обочине — синий внедорожник, позади него — патрульная машина с мигающими фарами, из нее выходит полицейский в темно синей форме. «От полицейских держись подальше», — звучит в голове папин голос, и Чиш двигает бейсболку пониже на самые глаза. Удивительное дело, ему ни капельки не страшно. Все, что за окном, кажется далеким, далеким. оно где-то там, за стеклом — и сердце бьется медленно и мерно в едином ритме с шуршанием колес. Мимо проносятся деревья и заросшие поля, сливаясь в мутную полосу. Из автобуса Чиш выходит в китайском квартале под мелким дождиком. Здесь совсем другой мир. Никогда он не бывал в столь шумном и людном месте. Несмотря на толкотню и галдеж. Чижу почему-то здесь уютно, и спустя время он понимает, почему. Оказывается, все здесь похожи на маму и на него чуть-чуть. Раз в кои-то веке никто на него не таращится, будь здесь папа, из толпы выделялся бы он, а не Чиж. При этой мысли Чижа разбирает смех. Впервые в жизни он стал неприметным, и это придает ему силы. Перед отъездом он изучал карту, которую молча протянула ему библиотекарша. Сетка координат. Стал бы объяснять, папа спокойно и терпеливо. Сосчитай, сколько клеточек. Чиш считает. От Бауэри на Третью авеню, 78 кварталов на север, потом два на запад. Чуть больше пяти миль, почти все время прямо. Он начинает путь. Из первых шагов многое замечает. Видно, что на всех вывесках в китайском квартале что-то замазано, заклеено лентой, а некоторые таблички и вовсе сняты, остались лишь дырки от гвоздей до да очертания под серебристым скотчем. На табличках с названиями улиц тоже что-то закрашено. Под опрятными белыми буквами «Малбери-стрит», «Канал-стрит», «Жирные черные мазки», словно тени в полдень или темные круги под глазами. На одной из табличек краска облупилась, и под ней проступили знаки. «Теперь Чиш» все понял. Он вспомнил, как папа выводил похожие знаки пальцем в пыли. «Все вывески были когда-то на двух языках. Чуть ли не везде кто-то пытался вымарать китайский». Замечает он и кое-что другое. Оказывается, все прохожие говорят здесь по-английски или молча переглядываются. Только если кто-то заходит в магазин, бывает, изнутри доносится другой язык. Кантонский, наверное. Папа бы угадал какой-то язык. Может быть, даже понял, о чем говорят. Все здесь напряженные, напуганные, дико озираются, смотрят через плечо, готовы броситься бежать — Чиж замечает, сколько здесь американских флагов. Чуть ли не в каждой витрине. Наладска не почти у каждого встречного. Во всех магазинах те же плакаты, что и дома. «Боже, храни всех преданных американцев!» Здесь не встретишь заведений без этого лозунга. Попадаются и другие таблички. Яркие, красно-бело-синие. «Владельцы — американцы». «На сто процентов американский». Лишь когда Чиш покидает китайский квартал, и вокруг уже не желтые лица, а белые и черные. Флаги попадаются все реже. Как видно, у людей здесь больше уверенности, что в их патриотизме не усомнятся. Чиш идет дальше. На пути попадаются витрины, забранные железными решетками, с надписями Новые и БУ. Покупаем, продаем, аренда. Бетонные тротуары, бетонные бордюры, непонятные имена. Макс, Сунь, столы, стулья. На тротуаре валяются сломанные поддоны, словно чьи-то кости, побеленные пустынным солнцем. Ни деревца, ни травинки. Одни фонарные столбы, серые, как тротуары и асфальт, как копоть на стенах домов. Все здесь в сером камуфляже. Прохожие тащат тяжелые пакеты, катят тележки с покупками, прячут глаза. Никто нигде не задерживается. Кое-где зебры на переходах нарисованы от руки. Криво, неумело, а где-то переходов и вовсе нет. Больше десяти лет прошло после кризиса, но далеко не все успели восстановить. От квартала к кварталу картина понемногу меняется. Сквозь щели в асфальте пробивается чахлая трава. Сколько он уже идет? Час? Он потерял счет времени. Хватились ли его в школе? Связались ли с папой? Дальше, дальше, дальше. Дождик стихает. Супермаркеты с огромными яркими рекламными щитами. Пицца! Кружевная листовая капуста. Ломтики манго. Посмотришь, и слюнки текут. В животе урчит от голода. Но Чиш не останавливается. Все деньги он и так истратил. Магазинчики с горами фруктов и ведрами свежих роз. В витринах подтягиваются и зевают ленивые кошки. Мужские парикмахерские, где из приоткрытых дверей льется басистый смех в перемешку с ароматом лосьона. На окнах все те же плакаты. «Американец, и этим горжусь!» «Будьте бдительны!» Здесь уже попадаются деревья, худосочные, лишь чуть выше человеческого роста, но все же деревья. Где-то в церкви звонит колокол. Который час? Три? Четыре? Улица полнится звуками, и не различишь, где колокольный звон, где эхо. Чиж должен сейчас возвращаться из школы, а он здесь, и с каждым кварталом все отчаяние колотится сердце. Почти у цели. Чиж ускоряет шаг, и город вокруг тоже меняется быстрее, словно прокручиваешь видео вперед в будущее или назад в прошлое. Все здесь как раньше. В золотые докризисные годы, о которых Чиж знает лишь понаслышке. Такси теперь попадаются чаще, и они красивее, новее. Чистенькие, будто прямиком из автомойки. Даже фонарные столбы выше, стройнее, точно им есть куда тянуться. Чиж проходит мимо зданий с лепниной над каждым окном. Кто-то не поленился украсить, выложить на красном фоне бежевый узор. Магазины с большими витринами, и никто не боится, что их разобьют. Рестораны с летними верандами. Люди выгуливают маленьких собачек. Вокруг деревьев аккуратные чугунные заборчики не выше колена. Для красоты — Они для защиты. Когда туман рассеивается, Чиш различает над головой островки зелени, сады на крышах, вечно зеленые деревца в горшках указывают в небо. Заведения больше не пытаются спрятаться. Да, у нас открыто. Вы, черные, заковыристые и причудливые названия. Все стремятся выделиться, привлечь внимание, засесть в памяти. Наглый кальмар. Оазис звука. Куролевство. Вот смеялся бы папа. В каждом окне знакомая звездно-полосатая табличка. Реклама с намеком на роскошь, а не на дешевизну. Улица за улицей, словно ступеньки, ведущие вверх. 50-я, пятьдесят пятая, пятьдесят шестая. Прохожие в костюмах, в галстуках, в кожаных туфлях с кисточками. на тонкой подошве, не предназначенных для бега. Когда-то и папа в таких ходил. Банки. Не банков. Три, четыре, пять в ряд. Иногда два отделения одного и того же банка через дорогу. Неужели можно быть настолько богатым, чтоб всю улицу занять? Универмаг длиной с целый квартал. Темный гранит отполирован до зеркального блеска. Весь его облик будто бы говорит... У нас даже камни сияют, как звезды. В витринах манекены без лиц, в цветастых шелковых шарфах. В окнах высотных домов отражаются кусочки неба, и каждое окно точно самоцвет в каменной оправе. Может быть, в одном из этих домов живет мама, смотрит на него сверху, ждет. Скоро он все узнает. У обочины стоят грузовики-рефрижераторы, набитые продуктами, выдыхают морозные облачка. Тут и там кофейни, так и манят зайти. Реклама клиник, где выпрямляют и отбеливают зубы. В дверях гостиниц замерли посыльные в костюмах и шляпах. Здесь сумка не груз, а аксессуар. «Химчистка за химчисткой. Квартал шелков». тонких, не для ручной стирки. Возле каждой двери несут вахту дюжи и дружинники. 75-я улица, 76-я, старинные здания, и отпечаток времени им к лицу не старит, а облагораживает. Иноземные слова здесь гордо выставлены на показ. Солюмерия, венерия, макаронс. Безопасная, притягательная чужестранность. Вывески «Гурме», «Люкс», «Винтаж». Улица широкая, обсаженная деревьями. Не верится, что это та же улочка, по которой он начинал свой путь, с замазанными вывесками и испуганными прохожими. Должно быть, он перенесся в другой мир. Радостно думать, что мама здесь среди такой красоты. Мимо пробегают, отдуваясь, блондинки в спортивных костюмах, останавливаются на переходах, ждут зеленого света, и хвостики у них на затылке подрагивают. Няни катают в дорогих колясках нарядных малышей. Магазины, где продают только рамки для фотографий. Рестораны, где в меню одни салаты. Витрины с розовыми рубашками, на которых вышиты крохотные улыбающиеся киты. Здания такой высоты... что не разглядишь, где они кончаются, даже если задрать голову так, что вот-вот опрокинешься на спину. Тут может случиться все, что угодно. Тут можно ждать любых чудес. Он будто в сказке или в волшебной стране. «Я в нужном месте», — думает Чиж. «Она здесь». Чиж воодушевлен всем, что видит вокруг. Его пьянит дух волшебства. Вот он и не удивляется, заметив совсем рядом через дорогу маму. В этой сказочной стране так и должно быть. Мама ведет на поводке коричневую собачку. Сердце у чижа подпрыгивает, рассыпаясь искрами. Он готов закричать от радости. Тут мама смотрит на собачку, уткнувшую нос в подстриженную клумбу, И оказывается, никакая это не мама, незнакомка. И вовсе на маму она не похожа. Сходство лишь самое поверхностное. Китаянка с черными волосами, кое-как собранными в узел. Теперь чижу лучше видно ее лицо. Ничего общего с мамой. Мама никогда бы не завела такую собачонку. Янтарный комочек пуха. Плюшевую игрушку с черными глазами, пуговками и бархатным курносым носом. «Конечно, это не она», — одергивает себя Чиж. «Откуда ей тут взяться?» И все же что-то в ее повадках, быстрый взгляд, живость движений, напоминает маму. Заметив пристальный взгляд Чижа, стоящего через дорогу, незнакомка улыбается. «Может быть, и он ей кого-то напоминает? Может быть, она тоже его спутала с кем-то другим, близким и любимым?» И любовь эта льется теперь на него, как щедрый дар. И вот она смотрит на него, улыбается и, наверное, с теплотой думает о нем, о мальчике, напомнившем ей близкого, и не замечает опасности. Ее застает врасплох удар кулаком в лицо. Длится это секунды, но кажется вечностью. Высокий белый человек, будто из ниоткуда, женщина, Падает мешком. Чиж каменеет. Крик застревает в горле. Преступник нависает над ней. Тошнотворные глухие удары, как по мясной туше, Бум-бум-бум. В живот, в грудь и под конец, когда она, свернувшись креветкой, закрывает лицо, пытаясь хоть как-то защититься по спине. Крики ее пронзают воздух, точно осколки стекла. Преступник действует молча. Можно подумать... Он занят делом, скучным, но необходимым. На помощь никто не торопится. Мимо проходит пожилая пара и круто разворачивается, словно вспомнив о срочном деле. Спешит прочь прохожий, глядя в телефон, мчаться мимо машины. И хоть бы одна остановилась. «Все же видят!» — удивляется Чиж. «Как можно такое не заметить?» Крохотная собачка все лает и лает, Из соседнего подъезда выглядывает консьерж, и Чиж чуть не плачет от облегчения. «Помогите ей!» — безмолвно молит он. «Помогите! Пожалуйста!» Консьерж захлопывает дверь. Чиж смутно различает его за толстым стеклом. Размытый, зловещий, он смотрит, как женщина, лёжа щекой на асфальте, вздрагивает при каждом ударе. Смотрит, как смотрел бы телевизор. Ждет, когда все закончится, и можно будет открыть дверь. Женщина уже затихла, и нападавший глядит на нее сверху. Брезгливо? С чувством выполненного долга? Не поймешь. Собачка заходится в лае от бессильной ярости, сучит лапками по тротуару. Преступник обрушивает на нее свой башмак, давит, как таракана или бумажный стаканчик. Чиж кричит. Нападавший, обернувшись, ловит его взгляд. И Чиж пускается бегом, со всех ног, не разбирая дороги, не смея оглянуться. Школьный рюкзак колотит по спине, мокрая от пота рубашка сначала обжигает, потом холодит. «Убили!» — гадает про себя Чиж. «А собачку? И что теперь?» Чиж затылком чувствует взгляд преступника, и его едва не выворачивает наизнанку. нырнув в проулок он прячется за мусорный бак и переводит дух горло саднет он совсем забыл в стране чудес тоже есть зло чудовище и проклятие скрытые опасности демоны драконы крысы величиной с быка существа способные убить тебя взглядом чиш вспоминает как его толкнули в общественном саду как сильные папины руки подняли его с земли. Но папа далеко, в библиотеке, куда не проникает ни звука из внешнего мира. Он знать не знает, где Чиж. И Чижу от этого одиноко, как никогда в жизни. Чиж сидит за баком, долго-долго пытаясь отдышаться, унять дрожь, но руки все дрожат и дрожат. Справившись, наконец, с собой, он встает и на ватных ногах выходит из-за угла. Оказалось, он сбился с курса, отбежал на несколько кварталов назад. Вернувшись на парк-авеню, он шагает торопливо, с опаской, обшаривая взглядом улицы. Теперь он чувствует себя уязвимым, видит, что на него обращают внимание. Никогда он не сознавал этого отчетливей. Сюда он шел, будто в шапке невидимки, но чары рассеялись. Или он их сам выдумал? Он на виду и чувствует, до чего он мал, как легко его растерзать. Ближе к вечеру он находит, наконец, нужный дом, внушительное кирпичное здание с огромной зеленой дверью и цветами на окнах. Дом не многоквартирный, а частный. Не ожидал он здесь, в Нью-Йорке, встретить такой. Дворец герцогини. Чиж смотрит на него с опаской, не решаясь перейти улицу. Не угадаешь, что встретится тебе в сказочном замке. Сокровища, колдунья, людоед, готовый тебя проглотить. Но сюда его послала мама. Сама написала адрес. Значит, надо доверять. Надо сделать прыжок в неизвестность. Чиж взбирается по мраморным ступеням, трижды стучит медным молоточком в зеленую дверь. Проходит вечность, а на самом деле минута другая, и дверь открывает пожилой белый дворецкий, крепко сбитый, в форме, темно-синий, с блестящими медными пуговицами, как у капитана корабля. Он смотрит на Чижа сурово, и Чиж, помявшись, произносит «Мне нужно повидать герцогиню». и словно по волшебству капитан кивнув, пропускает его. Вестибюль с солнечно-желтыми стенами. Пылающий камин, хоть на дворе всего лишь октябрь. Пол выложен бежевой плиткой с янтарными ромбами. Посреди вестибюля низкий столик на гнутых ножках с мраморной столешницей, предназначенной для одной лишь вазы с цветами. Никогда в жизни Чиш не видал такой огромной. Всюду лампы, каждая в золотом ореоле. «Мне нужно повидать герцогиню», — повторяет Чиж, пытаясь не выдать робость, и капитан, прищурившись, смотрит на него сверху вниз. «Пойду, доложу. Как вас представить?» «И от того, что он голоден, устал и хочет пить...» От того, что он прошагал несколько миль на пустой желудок, от того, что голова легкая-легкая, вот-вот сорвется с плечи, взмоет ввысь, как воздушный шарик, и все будто нарошку этот дом, и город, и герцогиня, с которой он пришел повидаться. Оттого Чиш и отвечает, как положено в сказке: Чиш Гарднер, сын Маргарет. Будьте любезны, подождите здесь. Чиж топчется возле одного из стульев у камина. Обитый песочным бархатом, он смахивает на трон. Чиж проводит пальцами вдоль бороздок на подлокотниках и всплывают в памяти слова, которым учил его папа. Инкрустация, алибастер, филигрань. Он откашливается. На каминной полке небольшие золотые часы с женской фигуркой, застывшей в поклоне. Почти пять. Скоро придет папа, и не застанет его дома. А вот и капитан. Прошу вас, следуйте за мной. И он устремляется в арку, а оттуда дальше по коридору, и Чиш идет следом, опасливо заглядывая во все углы, не притаились ли там чудовища. Но кругом только роскошь, как во дворце. Шелковая ширма с вышитыми кипарисами, журавлями и пагодой вдалеке. Диван, обитый желтым шелком, с подушками, похожими на конфеты. Просторная овальная столовая с паркетом, от одного взгляда, на которой кружится голова. Все здесь словно тронуто позолотой. Ручки урн и ваз на каминных полках. Витые шнуры портьер, столы и стулья на львиных ножках. И вот они у подножия широкой винтовой лестницы, застеленной пушистым бежевым ковром, уходящей вверх и вверх. Чиш, отродясь, не видал такой лестницы. На цепи, обвитой бархатом, висит изящная люстра. Чиш считает первый этаж, второй, третий, четвертый, а наверху высоко-высоко круглое слуховое окно, хрустальный кусочек неба. «Прошу сюда», — направляет капитан, и тут Чиж видит прямо возле лестницы маленький лифт, обшитый деревом с паркетным полом. «Надо же! Частный дом с лифтом!» — изумляется он про себя. По знаку капитана Чиж заходит в кабину, похожую на отполированную ореховую скорлупу. «Она вас ждет наверху», — говорит капитан и закрывает медную решетку — И Чиш оказывается в кабине, как в клетке. Лифт, вздрогнув, устремляется вверх, а у Чижа голова идет кругом от мыслей. Дребезжат медные прутья решетки, будто кто-то ломится в лифт или пытается выбраться. Неизвестно, чего ожидать. Какая она герцогиня? Добрая или бессердечная? Чиш вспоминает жестоких королев из сказок. Зло под маской обаяния. «Доверься», — говорит он себе, — «в сказках нужно доверять тем, кто повстречается на пути». Здесь даже лифт, и тот украшен, как во дворце. Этюды в тонких золотых рамках, старинные здания, крылатые девы, маленький белый телефон. На стене напротив решетки кривое зеркало, и в нем его искаженное лицо. Не поймешь, то ли великан на него смотрит, то ли карлик. Наконец лифт останавливается. Гостиная величиной с квартиру, где живут Чиш с папой. Еще один столик, еще одна ваза с цветами. В полированной столешнице его размытое отражение. Под ногами сшитый золотом ковер. Сразу видно жилище аристократов. И вот открываются стеклянные двери в другом конце комнаты, и вплывает она... «Герцогиня!» Совсем молодая, он даже не ожидал. Высокая статная блондинка с короткой стрижкой. В жемчугах. Вместо вечернего платья — синий брючный костюм свободного кроя. Но так или иначе ясно, что перед ним — влиятельная особа. С минуту Чиша, немев от изумления, смотрит на нее снизу вверх. Женщина не спешит нарушить молчание. Лишь глядит на него — Чуть вопросительно. «Вы и есть герцогиня?» Спрашивает, наконец, Чиш, Но ответ он уже знает. «А ты? Кто такой?» Говорит она и приподнимает бровь. Видно, не доверяет ему. «Чиж!» Отвечает он дрожащим голосом. «Сын Маргарет!» На секунду он пугается. Вдруг она спросит, «А кто это?» Но нет. Она спрашивает довольно холодно. «Зачем пожаловал?» «Мама», — отвечает Чиж. Ответ очевиден до нелепости. «Я ищу маму». «С чего ты решил, что она здесь?» — спрашивает герцогиня, слегка повысив тон, будто от любопытства. «Потому что...» Начинает Чиж и осекается. Нащупывает внутри себя верные слова. Потому что хочу знать, от чего она меня бросила. Потому что она мне нужна. Потому что хочу тоже быть ей нужным. Она мне письмо прислала. Объясняет Чиш. Герцогиня поджимает губы. Не поймешь, смущена она, довольна или раздосадована. Сейчас она словно учительница взвешивает в уме его ответ, решает, похвалы он заслуживает или наказания. «Ясно. Значит, мама вызвала тебя сюда?» Чиж колеблется. Может, соврать? Вдруг она его испытывает. Внезапно ему становится трудно дышать. «Я не совсем понял», — признается он, «но адрес она мне оставила. Давно уже. Я думал, думал, вдруг вы знаете, где она?» Из кармана он выуживает листок с адресом, точнее, то, что от него осталось, замусоленный. Синяя краска с джинсов полиняла на краешке. Но вот он, тот самый адрес, где они сейчас находятся, написан маминой рукой. «Ясно», — повторяет герцогиня, — «и ты сюда добирался один. А отец твой где?» «Откуда ей известно про папу?» Чиш вздрагивает при этой мысли — «Папа не знает, что я здесь», — отвечает Чиж, и едва слова срываются с губ, как он сознает с новой силой, насколько страшна эта правда. Папа не знает, где он. Папа ему не поможет, не спасет. Герцогиня наклоняется к нему близко-близко, впивается взглядом, острым, словно игла. Вблизи он видит, что у нее ни одного седого волоса. Первые морщинки едва наметились. Она, наверное, мамина ровесница. — Так кто-нибудь знает, что ты здесь? — спрашивает она требовательно. В голосе звенят грозные стальные нотки. В горле у чужа застревает ком. — Никто, — отвечает он. — Я ему не сказал и никому не говорил. Приехал один. Мне можно доверять. Вот что он хочет сказать. От ужаса его бросает в жар. Проделать такой путь лишь ради того, чтобы тебя вышвырнули? Или эта строгая герцогиня решит его заточить в своем золотом чертоге на вики вечные? «Интересно», — отвечает герцогиня и отворачивается. А чижу кажется, будто погасили яркий светильник. «Жди здесь», — говорит она, — и ни слова не прибавив, исчезает, оставив чижа одного. Чиж кружит по комнате, не в силах усидеть на месте. Сквозь бледно-золотой тюль на окнах просвечивают огни машин внизу. В углу стоит рояль. На журнальном столике фотография в серебряной рамке. Мужчина и девушка. Герцогиня совсем юная, почти девочка, с длинными волосами, а мужчина намного старше, в отцы ей годится. Старый герцог. — решает Чиш, Хоть человек на фото одет не по-герцогски, в рубашку пола и штаны защитного цвета. И стоят они на палубе яхты, а за спиной у них голубое небо встречается с морем, еще голубее. Лицо у мужчины суровое, почти гневное. Интересно, где сейчас старый герцог? И откуда герцогиня знает маму? И чем занималась мама все эти годы вдали от него? Узнает ли его при встрече Скучает ли она? Вспоминает ли о нем хоть изредка? Жалеет ли о том, что сделала? Уже темнеет. Небо за окном серо-стальное. Как ни странно, голод куда-то отступил. Чиж представляет, как папа возвращается домой, в тесную квартирку в блочном здании. А там пусто и темно. Ищет его, зовет. Ничего, папа. Думает Чиш, «Скоро вернусь». Он чувствует странный прилив сил, словно электрический ток струится по жилам. Он почти у цели. Он так долго ждал. Из глубины дома доносится бой часов, звучный, бархатистый. «Пять». И точно по сигналу возвращается герцогиня. «Если ты и вправду тот, за кого себя выдаешь», — начинает она, — «докажи, какого цвета твой велосипед?» «Что?» «Так и знай», — добавляет она, — «если ты не тот, за кого себя выдаешь, позвоню в полицию и глазом не моргну». «Я...» — Чиж озадаченно молчит. Папа запретил ему ездить на велосипеде с тех пор, как он упал, и соседка вызвала полицию. «Нет у меня велосипеда», — со вздохом признается Чиж. Лицо герцогини по-прежнему спокойно, холодно, непроницаемо. «С каким молоком ты ешь хлопья на завтрак?» И снова Чиж теряется, молчит. Он в нерешительности, но единственный выход — Сказать правду, как бы странно она ни звучала. «Я их ем сухими». И опять герцогиня молчит. «За каким столиком ты обедаешь в школьном буфете?» — спрашивает она. И Чиш видит себя, будто с высоты, одинокой фигуркой на крыльце с коричневым бумажным пакетом в руках. «Я не обедаю в школьном буфете», — отвечает Чиш. Я обедаю на улице. Один. Герцогиня молчит, но улыбается. И это знак. Испытание он выдержал. Значит, хочешь повидать маму? Говорит она. Это не вопрос. Ну, хорошо. Пойдем со мной. В коридоре она касается кнопки на стене, и стена раздвигается. Волшебство? «Нет!» — хитро замаскированный лифт. «Тот же самый, что вез его наверх!» Герцогиня жмет на кнопку с буквой «П» — подвал, и та вспыхивает алым. Когда двери открываются снова, они в полутемной пещере — подземный гараж, а в нем поджидает блестящий черный седан с включенным мотором. Подле машины стоит на вытяжку усач в костюме. «Лакей!» — думает Чиж, забираясь на заднее сиденье. И они трогаются. Выскользнув по наклонному выезду из гаража, машина вливается в поток, плавно, непринужденно, величаво. Чиж, сидя в салоне, ничего не слышит. Ни разноголосицы толпы, что ползет вдоль улицы гигантской змеей, то густее, то редее в ритме светофоров. Ни рычания машин, что окружают их волчьей стаей со всех сторон. Ни гудков, Этих воплей бессильной ярости, которые должны бы оглушать, резать слух. Звуков просто-напросто нет. И мир проносится затонированными стеклами кадрами немого кино. Все краски приглушены. Они будто не едут, а плывут по воздуху. «Пристегнись, пожалуйста», — говорит с соседнего кресла герцогиня. «Еще не хватало, проделав такой путь, разбиться в лепешку». Чиш открывает рот, но герцогиня взглядом заставляет его молчать. «Я здесь не за тем, чтобы на вопросы отвечать. Это не мое дело, а твоей мамы». И в молчании они мчатся вдоль изгибов реки, ныряют в длинный туннель и выезжают навстречу сумеркам и бледной луне. Время движется рывками, вместе с потоком машин. То Чиш начинает дремать, а когда просыпаются они все там же, то он не успевает и глазом моргнуть, а они перенеслись на огромное расстояние в совершенно новое место, и вот опять пробка и они ползут и наконец он не знает сколько прошло времени, но уже совсем стемнело улицы с рядами особняков тихие и почти пустые наконец автомобиль останавливается у обочины слушай внимательно Говорит герцогиня с нажимом, как будто обращается к нему в последний раз, и настоящее испытание только предстоит. «Делай все, как я скажу», — велит она, — «иначе за последствия не ручаюсь». Чиж, ошалелый, сам не свой от предвкушения и усталости, ничего странного в этом не видит. На самом деле он ждал чего-то подобного. «В сказках!» Всегда нужно следовать непостижимым правилам. «Золотой меч не бери, а бери старый, ржавый. Даже если будешь умирать от жажды, вина не пей. Пусть тебя щиплют и бьют, пусть хоть голову рубят, а ты молчи». Когда машина уносится прочь и Чиш остается на тротуаре один, Он делает все в точности, как велела герцогиня. Проходит два квартала вдоль соседней улицы. Еще три квартала вперед. Переходит через дорогу. И вот он на том самом месте, о котором говорила герцогиня. Перед ним большой темно-коричневый особняк с красной дверью и затемненными окнами. На вид он заброшенный, но не верь глазам. Как велено, Чиж проходит мимо широкого парадного крыльца и сворачивает за угол дома. «Заходи в калитку, но смотри на глаза, никому не попадайся». Пока он нащупывает задвижку, мимо проносятся две машины. Калитка занозистая, царапает ему пальцы. И вот она, задвижка, гладкая, увесистая, холодит руку. Чиж оглядывается на освещенные окна соседних домов и, убедившись, что никто за ним не следит, отодвигает задвижку, и калитка распахивается. Сзади дверь. Подходи к ней тихо, без единого звука. Чиж осторожными шагами пробирается сквозь дебри сорняков. Когда-то здесь был палисадник, однако он давно в запустении. Тут и там молодые деревца, задиристые и нахальные, хлещут чижа ветками по лицу. Но при лунном свете... Обблескивает садовая дорожка, посыпанная гравием, указывает путь, и Чиж продвигается по ней к темной громаде дома. Введи код: восемь девять шесть ноль четыре, и дверь откроется. Чиж пробирается ощупью вдоль стены, будто гладит спящего дракона в поисках уязвимого места. Кирпич, кирпич, еще кирпич. И вот она, дверь с кнопками. Ничего не видно. Но Чиж, сосчитав кнопки, вводит код. Слабый писк. Чиж поворачивает дверную ручку. Узкий коридор ведет в непроглядный мрак. Закрой за собой дверь, и останешься в полной темноте. Если оставишь дверь открытой, не сможешь увидеть маму. Чиж Плавно закрывает дверь, и внешний мир сужается до клинышка, потом до тонкого волоса, а затем и вовсе исчезает. Щелкает засов, запечатав чижа во тьму. И тут слышны быстрые шаги, все ближе и ближе. Вспыхивает фонарик, все кругом заливая золотым светом. «Мама! Ошеломленная!» протягивает руки, заключает его в объятия. Родное тепло, родной запах, ее лицо изумленное, потрясенное, счастливое. Чиш! восклицает она. Ох, Чиш! Нашел таки меня!